Разговор наш вдруг прервал лакей, который вошел о чем-то доложить. Завидев его, князь, кажется, ожидавший его, встал, не докончив речи, и быстро подошел к нему. Так что тот доложил уже в полголоса, я, конечно, не слыхал о чем. «И «Извините меня», — обратился ко мне князь, — «я через минуту буду». Я вышел. Я остался один. Ходил по комнате и думал. «Странно, он мне и нравился»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 И когда очнулся, то вдруг заметил, что князь его минутка бесспорно продолжается уже целую четверть часа. Это меня немножко взволновало. Я еще раз прошелся взад и вперед. Наконец взял шляпу и, помню, решился выйти с тем, чтобы, встретив кого-нибудь, послать за князем. А когда он придет, то прямо проститься с ним, уверив, что у меня дела и ждать больше не могу. Мне казалось, что...